Больше тридцати не наберется, и если меня винят в гибели очень многих, то дело тут не в числе имен, а в древности рода. Это она придает списку моих жертв такую значительность. С другой стороны, никто не станет отрицать, что огромную часть и состояние этих жертв я употребил на то, чтобы сотням тысяч...